Глава 14. Любовь в латинском названии. «Как я люблю тебя?» – вопрошала Элизабет Барретт Браунинг и сама же отвечала. «Считай». С этой строки, настолько знакомой, что она почти превратилась в клише, начинается ее 43-й сонет из цикла Сонеты из португальского». Барретт Браунинг написала сонеты для мужа Роберта Браунинга и о нем применив профессиональные поэтические приемы, чтобы выразить свою любовь. Пабло Пикассо при помощи особых приемов живописи создал по меньшей мере 60 портретов своей первой возлюбленной Фернанды Оливье. А Рихард Вагнер, используя свое музыкальное мастерство, сочинил симфоническую пьесу «Идиллия Зигфрида» для второй жены Козимы. Никого не удивляет что любовь можно передать с помощью поэзии, живописи или музыки. Мы привыкли, что искусство исследует и выражает чувства. А как насчет науки? Широко распространено мнение, что в науке нет места эмоциям, и поэтому ученый должен быть холодным, невозмутимым и превыше всего ценить беспристрастность и объективность. Можно согласиться с тем, что чувства и эмоции не должны влиять на выводы ученого. Но уж точно нельзя утверждать, что ученые бесчувственны. Они проявляют эмоции, когда выбирают темы для исследований, когда пишут или рассказывают о своей работе, а также когда дают названия, открываемым ими новым видам. Любовь – величайшая из человеческих чувств и радует то, что у поэтов, художников и музыкантов на нее нет монополии. Ученые называют новые виды в честь дочерей и сыновей сестер и братьев, жен и мужей, и даже иногда тайных возлюбленных и людей, которым испытывают безответную любовь. Если оскорбительные названия говорят, что ученым не чужды низменные порывы, то латинские названия, выражающие любовь, показывают, что ученые способны испытывать самые высокие человеческие чувства. Довольно широко распространены названия, данные в честь детей. Для начала вспомним латинские названия, которые придумал Шарль Люсьен Бонапарт, племянник Наполеона Бонапарта, французский аристократ, унаследовавший титул князя в Италии. Он также был биологом и орнитологом, который открыл ряд новых видов птиц и присвоил им названия. Он также открыл и продвинул молодого американского натуралиста Джона Джеймса Адюбона, чьи картины с изображением американских птиц позже стали знаменитыми, хотя тот и не достиг успехов в карьере из-за отсутствия связей в американской научной элите. В 1854 году Бонапарт описал новый вид императорских плодоядных голубей – пятнистокрылого плодоядного голубя, с филиппин, назвав его Птилокольпа Карла, сегодня Дукула Карла. Видовое название Карла – латинизированное имя Шарлотты двадцати двухлетней дочери Бонапарта. Он писал, я посвящаю его название своей дочери графине Примоли Шарлотте, которая достойна своего славного имени, что трогательно, но все же немного странно. Странно, потому что Бонапарт называет дочь графиней и громко заявляет о ее семейных связях. Шарлоттой звали и ее тетю, принцессу и племянницу императора Наполеона I Бонапарта при том, что сам Шарль Люсьен Бонапарт был убежденным республиканцем и осуждал склонность других называть виды в честь членов королевской семьи. Четырьмя годами ранее он даже назвал райскую птицу «дефилотс республика», тем самым заявив о своих республиканских идеалах. Любовь, как известно, слепа, и в этом случае любовь Бонапарта к дочери. Возможно, не позволило ему усмотреть парадокс в высокопарном упоминании Шарлотты графини примали Называть птиц в честь дочерей, вероятно, было своего рода традицией. В 1846 году Жюль Бурсье, соавтором Этьеном Мюльсоном, назвал калибри Тракилус Франция в честь дочери Франции. В 1902 году Отто Финш назвал вьюрка из Юго-Восточной Азии конречным вирком Эстер, Серинус Эстерая, в честь дочери Эстер. И, пожалуй, самый наглядный пример: в 1839 году Рене Лессон назвал новый вид шалашников Золотым шалашником Анаис, Серикулус Анаис, в память дочери, написав, что название дано в честь Анаис Лессон, умершей в возрасте 11 лет. Пусть название птицы будет вечно напоминать о глубочайшей скорби отца. Все три птицы были позднее переведены в другие роды. Сегодня это Амацилия Франция, Кризокоритус эстере и Мина анаис, но имена дочерей остаются. Такие имена давали не только птицам и не только в XIX веке. Маленький австралийский динозавр Леоленозавра, Леоленозаура амикографика Был назван в 1989 году Томасом и Патрицией Рич в честь их дочери Леолин. Что приведет восторг ребенка сильнее, чем динозавр, названный в его честь? Только личное участие в раскопках. И разумеется, школьница Леолин помогала родителям раскапывать своего динозавра. Другим детям остается только завидовать. Несколько лет спустя брат Леолин Тимоти тоже получил вдар динозавра. Тимим Тимимус был назван в честь сына Читы Рич и его тески австралийского ученого и защитника окружающей среды Тима Фланери. Но, конечно, не каждый родитель занимается изучением динозавров или птиц. Поэтому некоторым детям достались более странные подарки. Дочь Джудит Уинстон Элиза обзавелась мышанкой. Мышанки – это крошечное водное беспозвоночное, образующая колонии, с виду немного похожая на коралл. Уинстон объяснила, что новый вид ноэлла Элиса очень подходит Элизе, потому что его оранжевая щупальца похожа на ее прическу цвета клубничный блонд. «Не знаю, простит она меня или нет», – размышляла Уинстон в интервью СМИ. ноэлла Элиса получила название только в 2014 году так что еще не наступило время ответа на этот вопрос. Детей часто смущает проявление родительской любви и лишь со временем смущение перерастает в признательность. Часто фигурируют в названиях видов и имена жен. Шарль Люсьен Бонапарт назвал род голубей Зинаида в честь жены Зинаиды, она же мать Шарлотты, графини Примали. Это горлицы Зинаиды к которым относятся хорошо известные в Северной Америке плачущие и белокрылые горлицы. Не желая от него отставать, Жюль Бурсье назвал Калибри в честь жены Алины, Арнисмая Алины, Арине Лессон, Калибри и Голубя в честь своих жен, Клеманс и Зои, Лампорнис Клемания и Колумба Зоя. Вероятно, нет ничего удивительного в том, что в XIX веке в названиях использовались имена жен, а не мужей, потому что до недавнего времени почти всегда их авторами были мужчины. В одной подборке видов были приведены все названия видов рода алоэ, которые даны в честь людей, и в результате получилась такая же забавная картина, что и с птицами Бонапарта, Бурсье или Сона. Двенадцать видов алоэ, названные именами жен и ни одного именем мужа. Малое количество названий в честь мужей – еще один признак того, что, как это ни печально, женщины были лишены возможности заниматься наукой, а следовательно и присваивать видовые названия. Это, конечно, далеко не самая большая несправедливость, разумеется, по отношению к женщинам, а вовсе не к мужьям, в честь которых и называют виды. И все же приятно видеть признаки прогресса в этой сфере в 20 и 21-м веках. Несомненно, имена жен в названиях видов появляются до сих пор. Например, в названии паразитирующего на муравьях гриба Офиокордичепс альбаконжуа, которое было дано в 2018 году в честь Альбы Конгиу, жены энтомолога Дэвида Хьюза. И хотя кто-то может решить, что ей не повезло из-за того, что она вышла замуж за человека, который изучает паразитические грибы, а не райских птиц, но тем не менее это дар от всего сердца. Однако сегодня все чаще появляются и названия, данные в честь мужей. Например, в 1984 году Анхелес Альвариньо назвала новую сифонофору, родственницу медуз и кораллов из Антарктики, Ленсия Ауджиниой в честь мужа Эухению Лейры. А в 2005 году Дафна Фаутин дала имя мужа Роберта Будемеера морскому анимону Актинии, антаплеура Будемаери. В интервью СМИ Фаутин объяснил, что названием Будемаери она не намекала ни на какое физическое сходство между мужем и анимоном. Сосанка Раносинки в 2018 году. Назвала паука Аанапида Гримеус Дермоприей в честь мужа Просаны Дхармаприи. Это могло бы показаться уничижительным, но Раносинки выбрала вид с красивым стернитом, пластиной, покрывающей нижнюю сторону головогруди паука в форме сердца. Так что паук Дхармаприи практически живая валентинка. Наконец, есть лишайник Бриория Кока, Бриория Кокиана. Этот вид получил название в честь своего тески не совсем обычным путем. Его первооткрыватели выставили на продажу права на название нескольких новых видов с целью сбора средств на постройку перехода для животных через автостраду в Британской Колумбии. Победителем торгов стала художник-анималист Энн Хансон, которая выразила желание, чтобы этот вид лишайника назвали в честь ее покойного мужа Генри Кока. Любовь не ищет прямых путей, поэтому некоторые ладинские имена даны в память о весьма запутанных отношениях. Энтомологи Келли Миллер и Квентин Уиллер в 2005 году назвали жуков гладкотелок в честь своих жен: Агатидиум Амы, Агатидиум Амая и Агатидиум Мары, Агатидиум Марая. Возможно, вы помните, что мы уже упоминали о других видах Агатидиум названных в честь Буша-младшего, Дональда Рамсфелда и Дика Чейни. Еще один жук – Агатидиум Кимберли, назван в честь бывшей жены Уиллера за понимание и поддержку его таксономических увлечений на протяжении всей четверти века в браке. Уиллер объяснил, что еще до развода он обещал назвать ее именем какой-нибудь вид и выполнил обещание, придумав название Агатидиум Кимберли. Уиллер подробно описал, в честь кого назвал свой вид, но в других случаях все покрыто завесой тайны. Возьмем, например, французского ботаника Раймона Аме, который в 1910 году года назвал три вида растений в честь женщины по имени Алис Леблан. Алис упоминалась как подруга или хорошая знакомая Аме, и они явно были близки. В описании Седум Аселии – Седум Челия. челия Анаграмма имени Элис. Ами пишет о ней с величайшей симпатией, а в описании Коленчая Лебленке называет ее милой подругой и предполагает, что название вида должно напомнить ей о томном очаровании того осеннего вечера, когда они впервые нашли растения нового вида. Но в названии третьего вида Ами превзошел самого себя. Вместе с Элис они описали вид Коленчая Митея где Метея – анаграмма словосочетания «жатем», что по-французски означает «я люблю тебя». Мы почти ничего не знаем об Алис Леблан. Возможно, они любили друг друга в юности, а потом их пути разошлись, или у них была внебрачная связь, потому что Алис почти наверняка не была женой, которая упоминается в некрологах Ами, хотя имя ее и не называется. Если Ами был не слишком откровенен насчет Алис Леблан, то Эрнст Гекель не видел нужды в подобной осторожности. Немецкий естествоиспытатель Гекель 1834-1919 был блестящим ученым-энциклопедистом, который занимался философией, морской биологией, искусством и, к сожалению, пытался при помощи теории эволюции обосновать превосходство европейцев над другими культурами. Карьера Геккеля полна блестящих достижений. Он открыл, описал и дал название тысячам видов, в большинстве своем морским беспозвоночным. В его личной жизни, однако, не все было так гладко. Его первая жена, Анна Сета, трагически погибла всего через полтора года после свадьбы, и Гекель был просто убит горем. Хотя он снова женился, второй брак с Агнес Хушке, похоже, не принес счастья ни одной из сторон. Есть много признаков, говорящих о том, что супруги охладели друг к другу. Однако в случае Геккеля это проявилось совершенно необычным способом – через латинские названия, которые он придумывал новым видом. В честь Агнес он назвал по крайней мере один вид – одноклеточную радиолярию, что-то вроде крошечной амебы с панцирем. Но откровенно выразил свои чувства, назвав необыкновенно красивую медузу в честь Анны – В 1879 году он описал медузу, дав ей имя Дезмонема Анасат, ныне Саянея Анасат, а в 1899 году написал о ней в альбоме «Красота форм в природе». Видовое название этой необыкновенной дискомедузы, одной из прекраснейших и интереснейших медуз, увековечивает память об Анне Сета, очень талантливой. Удивительно нежной жене автора этого произведения, которой он обязан самыми счастливыми годами своей жизни. Все это очень мило и трогательно. Вот только когда Гекель это писал, он уже был женат на Агнес. Как она восприняла такое публичное унижение, мы не знаем, но вряд ли ей было приятно. Вероятно, еще менее приятно ей было узнать о другой медузе – Арапелема Фрида, которую Геккель назвал в честь своей возлюбленной. Фриды фон Услорглейхен. В 1898 году Фрида написала Геккелю восторженное письмо об одной из его книг. Завязалась переписка, за время которой пара обменялась более чем 900 письмами. Сначала письма были посвящены науке, но вскоре стали приобретать все более личный и жаркий характер. В июне 1899 года они договорились о встрече. Фриде было около 35 лет, Геккелю – 65, а Агнес, которая все еще оставалась его женой – 56. Позже он писал о трепете желания, охватившем его после первого поцелуя. А встретившись с Фридой в марте 1900 года, писал ей «Любимая, ты мой идеал, настоящий идеал жены. Помахав тебе на прощание сегодня в 6.15 утра, Я провел в гостинице, где прошло наше романтическое свидание, еще два часа. Твой великовозрастный безумец совершил всемыслимые и немыслимые глупости, еще раз умылся в твоем умывальнике и предался благоговейным воспоминаниям в обеих наших волшебных комнатах. В то же время Геккель никак не мог решить, как ему поступить с Фридой. Он не хотел расставаться с Агнес, но и Фриду терять не хотел и, судя по всему, жутко страдал от собственной нерешительности. Роман, вернее сказать, мучения, закончился в 1903 году, когда Фрида умерла от передозировки морфия, и Геккель вернулся к жизни с Агнес. Он никогда не рассказывал Агнес о Фриде, хотя трудно предположить, чтобы она ничего не заподозрила. Но Рапилема Фрида поведала всему миру о его тайной страсти. Гекель признавался, что творил из-за любви к Фриде все мыслимые и немыслимые глупости. Впрочем, любовь, или, по крайней мере, увлечение, заставляло людей совершать безрассудство с начала времен. Даже Линней, который так серьезно относился к ботанике, таксономии и собственной персоне, однажды позволил безответному увлечению затуманить свой разум. Это случилось в конце его жизни когда в 1767 году, в возрасте 60 лет, он назвал род гераниевых растений Монсония в честь леди Энн Монсон. В этом нет ничего предосудительного, само по себе название Монсония вполне обосновано. Монсон была известна своим вкладом в ботанику, и хотя Линней никогда не встречался с ней лично, он наверняка был знаком с ее работами в этой области. Более того, различные виды мансонии растут в Индии и Южной Африке, где она жила и собирала образцы растений, так как сопровождала мужа полковника Джорджа Монсона, который служил в британском гарнизоне в Калькутте. На самом деле, название Монсонии так и осталось бы ничем не примечательным, если бы не сохранился черновик письма Линнея Кен Монсон, написанный столь напыщенным стилем, что читая его. По неволе испытываешь смущение. Я долго пытался задушить страсть, но она оказалась неугасимой и возгорелась сильнее прежнего. Во мне воспалала любовь к вам, представительница прекрасного пола. Но пусть ваш муж простит меня, ибо я не запятнал его честь. Как можно любоваться столь прекрасным цветком и не влюбиться в него? Пусть мои чувства к вам и совершенно невинны. Я никогда не видел вашего лица. Но вы снитесь мне еженочно. Насколько мне известно, никогда еще природа не создавала женщину, равную вам. Вы феникс среди женщин. Но если мне доведется испытать счастье взаимности, то лишь об одной милости попрошу я, чтобы мне было позволено соединиться с вами в рождении дочки, как свидетельницы нашей любви, маленькой Мансонии, благодаря которой ваше имя будет вечно жить в царстве Флоры. Вероятно, Линней так и не отправил письмо, что говорит о том, что помрачение разума у него длилось недолго. Интересно, чего он ожидал, написав его? Да, он дважды заявляет, что его любовь невинна, и рождение маленькой дочери – это лишь метафора. Ведь он пишет о растении Мансонии, Они предлагают леди Энн родить ему настоящего ребенка. Но если его намерения были невинны, то письмо все же содержит определенную двусмысленность, даже по стандартам прозы XVIII века, подразумевавшим некую напыщенность стиля. У многих видов Монсонии лепестки нежно-розовые, и сегодня трудно смотреть на них, не думая о румянце, который, несомненно, окрасил бы лица Линнея и Энн Монсон, если бы Линней все же дописал и отправил ей это письмо. И я начал главу с предположения – что латинские названия, запечатлевшие чью-то любовь, говорят о том, что ученые способны на самые высокие человеческие чувства. Возможно, истории с Геккелем или Неем не самые показательные, но, как мы знаем, любовь и правда иногда заставляют людей совершать безрассудство, если не что-то похуже. Поэтому давайте закончим этот рассказ примером, который действительно вдохновляет. Улиткой айджиста диверсифамилия, название которой в 2014 году придумали Джи Вэй Хуан вместе с коллегами из Национального Тайваньского Педагогического Университета. Название диверсифамилия не относится к конкретному человеку. Оно скорее говорит о том, что у всех должна быть свобода любить и что все проявления любви в равной степени прекрасны. Диверсифамилия переводе с латыни «разные семьи», названа так в поддержку однополых браков и представления равных прав сексуальным меньшинствам. Когда Хуан придумывал название нового вида улиток, на его родном Тайване как раз активно обсуждалась тема однополых браков. В 2017 году решением конституционного суда были отменены законы, признающие только гетеросексуальные браки. Два года, предоставленные законодательным органам для принятия соответствующих мер, были отмечены многочисленными протестами и контрпротестами. Однако в мае 2019 года, когда оставалась всего неделя до окончания этого срока, законодательное собрание Тайваня все же приняло законопроект о легализации однополых браков. На этом споры не закончатся, но на тот момент любовь победила. В пресс-релизе авторы названия объяснили, что гермафродитизм улитки, все ее особи одновременно мужского и женского пола, весьма отличается от нашего способа размножения и демонстрирует разнообразие сексуальных ориентаций и отношений в животном царстве. А название улитки может представлять разнообразие отношений среди представителей нашего собственного вида, как и название райской птицы Бонапарта. Дефилоц Республика, название Айджиста Диверси Фамилия критиковали, потому что таким образом политика была допущена в сферу науки и научной литературы, где ей казалось бы не место. Но ведь это просто название, а не научный вывод. Оно говорит не о том, как устроен мир природы, а о том, как должен быть устроен человеческий мир. Любовь поистине универсальное чувство или должна таким быть? И если об этом нам напомнит название улитки, пусть так и будет.